Глава 21. Проводив гостей, я сразу же занялась насущными делами, велев управляющему созвать всех жителей хутора к своему крыльцу. Нужно было спешить. Ещё день-два такой жары и грибы исчезнут, дожидаясь очередного дождя. Рассказала им ту же сказочку, что и с энтвеларом. Ведь на них она сработала безотказно. Но вот только богатые горожане, возможно, и грибов-то в глаза не видели, и к местным легендам особо не прислушались. А сельчанами такой номер не прошел. В их сознании грибы по-прежнему оставались чем-то непостижимыми и опасными, ни на что больше не похожими. Ни животные, ни растения, ведьмины уши. Оставался еще запасной вариант — деньги. Когда я сказала, что буду платить медяшку за среднюю корзину грибов, люди в толпе стали переглядываться и тихо переговариваться. Я не мешала, ожидая их решения. «А может, барышни и права? Вон сколько возле леса живем, и никогда ничего плохого с нами не случалось», высказалась жена садовника. «А ты, Григорий, чего молчишь? Ты же в лесу, почитай, живешь. Неделями там пропадаешь». — обратилась она к леснику. — Барышня наша, видать, в бабку пошла. Та тоже говорила, что наш лес особенный. Может, она и права. Нет у нас тут ведьминых ушей, — высказался супруг кухарки. Вот тут я не удержалась, вмешиваясь в разговор. Я еще мало в лесу бывала, не все видела. А чтобы знать наверняка, берите корзины и несите мне... Все, что найдете. «Только сегодня плачу за любые собранные эльфийские ушки. А уже потом скажу, что полезно, а что нет». Народ загалдел, да и разошёлся. Я тоже вернулась в дом. И вскоре с окна второго этажа увидела, как люди с семьями отправляются в лес. Даже Агрипина отпросилась, причитая, что муж слишком бестолковый, а сыночек еще малой, сами не справятся». Единственное, кто остался, это Прокопий с женой и дочерью. Они и так неплохо зарабатывали в хозяйском доме, чтобы еще по лесам бегать. К тому же Ольга практически не отпускала от себя Алёнку. Сестре явно было скучно одной, ведь из-за навалившихся дел я почти не уделяла ей внимания. Устыдившись, отправилась искать сестру, позвав тупить пить чай на террасу, замечая у нее в руках очередной томик дамского романа. Нам быстро накрыли стол, приготовив ягодный взвар, от которого сладко пахло вишней и мятой. Устроившись в удобных креслах, мы обсуждали сегодняшний обед. Ольга держала в руках маленькую фарфоровую чашечку, отпивая взвар мелкими глотками. «Какой он все красивый!» — мечтательно выдохнула она, делая очередной глоток. «Кто?» Не поняла я, проследив ее взгляд, блуждающий среди яблонь. Завражский. Щёки сестры окрасились легким румянцем. Жених Селия? Да какой он ей жених! Просто друг семьи. Ты видела, какая она страшная? Вот он и решил поддержать бедняжку. А ему больше бы подошла барышня более утонченная, Как я. Даже думать забудь. Завражский жених Селия. «Если уж решила партию поискать, лучше присмотрись к Алексу. «Фу! Он же старый!» «Не такой уж и старый, зато богатый и влиятельный. Сент-Вилар, глава местного дворянства, не хватало еще с ними поссориться. Нам тогда тут житья не будет». Пристадила я Лёльку, сама вспоминая, как ее родители сватали меня за престарелого генерала. «Да ладно уж и помечтать нельзя». «Ты же знаешь, я не хочу замуж. Буду учиться в столичном институте», — весело заявила сестрица. Но что-то в ее голосе мне показалось слишком фальшивым. «Это все, видимо, от скуки. Лёльке просто нечем себя занять». Я пообещала себе уделять сестре больше времени. А она тем временем принялась выспрашивать меня, где я научилась всем этим премудростям — готовить варенье и солить грибы. «Мама научила». Ляпнула я, увидев недоверие в ее глазах, спохватившись, добавила. «Когда я ещё жива была. Она мне свой дневник с рецептами оставила». «А мне покажешь?» Ольга подалась вперед. «Почему я раньше его у тебя не видела?» «Да я и сама как-то не обращала на него внимания. А теперь вот пригодилась». Пожала я плечами переводя разговор на другую тему. «Ведь дневника у меня и в помине не было». Но сестрица подала мне интересную идею. Рецепты варенья тоже следует записать, сохранить для потомков, так сказать, хотя этих потомков у меня пока даже в проекте не предвидится. Сидели мы долго. Аленка еще раз подогревала нам звар, пока из леса не вернулся первый хуторянин с корзиной грибов. Я сразу узнала в нем сына кониха. Паренек часто помогал отцу и явно любил лошадей. Грибов в его корзине было чуть больше половины, и все разномастные. Влело экономке вынести старую холстину и постелить ее прямо на землю, высыпав на нее грибы. Мне хватило нескольких минут, чтобы рассортировать их по кучкам. В основном тут были уже знакомые мне рыжики, среди которых выделялись несколько крепких маслят и хрупких зонтиков сыроежек. Еще в одну кучку я отправила то, что съедобным никогда не считала крошечные серые шляпки-колокольчики на тонких хрупких ножках. Мецена очень распространенный гриб, растет практически повсюду. Считалось, что среди них есть и съедобные, но в основном в пищу они непригодные и даже на вид слегка отталкивающие. В народе их зовут «колпачки», а то и просто «поганки». Перебрав грибы, попросила горничную принести воды, чтобы ополоснуть руки. А потом велела то же самое сделать юному грибнику. Кстати, нужно сказать своим, чтобы обязательно после сбора грибов хорошенько мыли руки. Даже если они брали в руки что-то ядовитое, это поможет избежать отравления. Где-то через час-полтора стали подтягиваться и остальные селяне. По очереди они высыпали грибы на растеленную холстину, и я тут же принималась их перебирать, вслух приговаривая, как называются грибы, полезны они или нет. Примечательно, что по большей части люди интуитивно клали в лукошко хорошие грибы. Среди них затесалось всего несколько ярких мухоморов, которые, кстати, в некоторых странах считают условно съедобными. Подтверждая поговорку, что есть можно все, нужно только уметь правильно приготовить. Я мухоморы есть не собираюсь, зато знаю им отличное применение. Ведь не зря их называют смерть мухом. Нужно всего-то покрошить яркие шляпки в мисочку с молоком и поставить туда, где до него не доберутся дети и домашние животные. Действуют безотказно. Еще можно отварить шляпки мухомора в сахарном сиропе и использовать для отравы это варево. Но, во-первых, не хочется пачкать о них посуду, а во-вторых, уж я точно найду сахару лучшее применение. Грибов принесли много, и самое главное, среди них почти не было червивых. Оставалось только быстрее их переработать. Но сначала я еще раз объяснила селянам, какие грибы можно собирать, а какие не стоит. Теперь, когда у них перед глазами был образец эльфийских ушек, а в кармане заработанные монетки, народ сразу воодушевился. По их разговорам я поняла, что многие собираются отправиться в лес с утра пораньше, а значит и мне работы прибавятся. Для начала я еще раз рассортировала собранные грибы уже по размеру. Самые крупные решила порезать и посушить. Если их перемолоть, получится ароматный порошок, который можно выдать за приправу для соусов и супов. Я тут же размечталась. Как займу эту нишу? Забрав пустые корзины, селяне разошлись по домам, остались лишь экономка до да кухарка. Я видела, что Агрипина явно устала, бегая по лесу а впереди у нас еще масса работы. И это меня совсем не устраивало, ведь мало собрать грибы, нужно суметь довести их до ума, иначе все это попросту теряет смысл. Пришлось пообещать ей платить ту же медяшку за переработку грибов, лишь бы сидела на кухне. Пока служанки носили воду и мыли эльфийские ушки, мы с Прокопием занялись подготовкой тары для будущих солений. В амбаре стояло несколько деревянных бочек, и я надеялась использовать именно их. Но не тут-то было. Оказывается, их сначала нужно правильно подготовить. Для начала обжечь внутри огнем, а потом залить водой, чтобы дерево набухло, перекрывая даже самые мелкие щели. Стало понятно, что сделать это сегодня мы точно не успеем. День неумолимо клонился к вечеру. Тогда я приняла решение засолить только маслята, а все рыжики пусть в сушку. Ведь в высушенном виде этот гриб становится еще ароматнее, очень долго хранится и занимает мало места. К тому же стоит воспользоваться солнечными деньками, которые потихоньку идут на убыль. Я внезапно осознала, совсем скоро наступит последний летний месяц, а с ним придут и дожди. Решено пока стоит жара, все рыжики будем сушить. Оставив бочки в покое, управляющий принялся вытаскивать из амбара короба для сушки. К тому времени грибы уже были вымыты, и я велела резать рыжики тонкой соломкой, раскладывая по сушилкам, а сама занялась маслятами, использовав для их засолки последний большой глиняный горшок. Управилась быстро. Вот только меня еще дожидались сыроежки. С ними еще проще, Для начала эти грибы следует залить водой и оставить вымачиваться до самого утра. Меня всегда удивляло, что многие грибники относятся к сыроежкам со снисходительным презрением. А ведь это один из самых вкусных грибов. При этом растет всюду и в огромных количествах. Очень хрупкий в сыром виде этот гриб после приготовления становится упругим и очень вкусным. С присущим ему нежным ореховым привкусом. Многие благородные грибы уступают сыроежкам по вкусу. Сыроежки можно солить, мариновать, жарить, отправлять в супы и салаты. Готовится этот гриб очень быстро. Это видно из названия — сыроежки. Можно есть уже на следующий день после засолки. И самое главное, сыроежку можно набрать даже в самый неурожайный год. Настолько она неприхотливая. На улице быстро темнело. Зазвенели вездесущие комары. Прокопий вынес на улицу несколько масляных фонарей, чтобы мы могли закончить нашу работу. Ольга уже легла спать, и к нам присоединилась Алена, помогая переносить заполненные грибами сушилки под специальный навес. Я перебирала на столе, а потом попыталась отмыть свои руки, покрытые липким коричневым налетом. Совсем забыла, что после маслят сделать это очень и очень сложно. Именно поэтому их следует собирать и перерабатывать в перчатках». «Это ли видано, чтобы барышня так ручки запачкала?» — покачала головой экономка. «Сейчас простоквашу принесу, отмачивать будем». «Не нужно простоквашу. Неси помидор. Выбери самый спелый». Я вдруг вспомнила старый дедовский метод, о котором читала в книге, но сама еще никогда не использовала. Чтобы отмыться после маслят, следует раздавить помидор и потереть руки его мякотью. Удивительно, но это помогло. Постепенно коричневые пятна стали сходить, осталась только тоненькая темная полоска под ногтями. Вот с этим пришлось повозиться. Так что в дом я вернулась уже за полночь и, забравшись в кровать, тут же уснула. А утром все повторилось. Чуть свет, возле крыльца уже стояло несколько корзин с грибами. Только и я теперь стала умнее, стараясь правильно организовать работу, распределив обязанности. Сегодня сестрице придется остаться безгорничной. Я отправила Алёну помогать матери и Агрипине, Вторьём быстрее управиться. Сама я, нацепив на руки старые тканевые перчатки, занималась только сортировкой грибов, следя, чтобы среди них случайно не попалось что-нибудь ядовитое. В таком темпе прошло еще два дня. И после этого грибы пошли на убыль. К тому времени к моей коллекции добавилось несколько боровиков, которые тут же отправились на сковородку. А я прочитала сельчанам еще одну лекцию, пояснив, что среди трубчатых грибов не бывает ядовитых. Встречаются только несъедобные, например, из-за слишком острого или горького вкуса. Так что все трубчатые грибы сразу смело относим к эльфийским ушкам. Селяне покивали. Пошептались между собой и принесли еще немного боровиков, правда, уже сильно переросших. Так что их тоже пришлось отправить в сушилку. После этого наступило небольшое затишье. Только не на нашей кухне, ведь в саду уже поспевали сливы и ранние яблоки. Падулица мы тоже отправляли сушиться, а остальное шло на варенье. Ягодный мед пока пользовался неизменным спросом. Я даже стала получать с этого небольшую прибыль. Все же сахар был слишком дорог. Вот если бы наладить оптовые закупки... Только я почти ничего не успевала, даже похудела, чему Лёлька слегка завидовала. Сама она дни напролёт проводила в кресле или на диване с булками и очередной вазочкой джема, отчего на платьях даже пришлось обновлять шнуровку. Пару раз я пыталась приставить ее к делу, но быстро поняла, что лучше сделать все самой, чем после переделывать и сестра снова вернулась к своим романам, а я на кухню.